Поместье Диванширская аллея, США, 16 марта, вторник, 23.59. Время местное. Построить особняк в викторианском стиле придумали не мы, негромко ответил Иван Плотников на вопрос собеседника. В смысле не наша семья. Первый владелец поместья был местным скоробогатеем, сделавшим состояние на нефти. Удачливым и кичливым. В 24-м его удача закончилась, и он крупно погорел на бирже, и мой прапрадед купил диваншир с потрохами. Иван помолчал. К тому же вторая жена прадеда была англичанкой из рода Мальборо, и с тех пор плотников осели здесь. «Красивый дом», — повторил гость, «очень красивый». Пришелец уже успел побывать в ванной, его длинные волосы еще оставались влажными, слегка намочили выданный хозяином халат. Гость выглядел крепче худощавого Ивана, шире в кости, мощнее, но при этом во внешнем облике мужчин можно было найти общие черты. Высокий лоб, большие серые глаза и самое примечательное, характерное движение губ во время разговора. Вот только вряд ли президент преуспевающей финансовой компании стал бы украшать свое тело сомнительными татуировками. А вот его странный гость украсил. И ни одной. Предплечье левой руки пришельца покрывала черно-красная вязь. Густая и причудливая, она скрывалась в рукаве и появлялась уже на могучей шее, чуть не доходя до уха. Что таилось под тканью халата, можно было только догадываться. А на предплечье правой руки мужчины плели паутину зеленые пауки. Небольшие, но выполнены весьма искусно. Хозяину дома даже казалось, что их лапки шевелятся. И ваша супруга Иван весьма красива, продолжил гость, смакуя дорогой виски передайте ей мои комплименты с удовольствием матвей кивнул плотников плотный ужин остался позади пришелец не стал скрывать что давно не ел и покинув ванную комнату с удовольствием уничтожил салат суп солидную порцию жаркого и чуть не половину пирога ел он быстро жадно Но, судя по внешнему виду, длительные голодовки были для пришельца скорее исключением, чем правилом. Стол Матвея накрыли здесь же, в большой гостиной. И теперь мужчины расположились в креслах у зажженного камина, вели неторопливую беседу и потягивали виски. От предложенных сигар пришелец отказался. «Мне показался странным выговор вашей супруги», – произнес гость. Лиза родилась и выросла в Ницце, объяснил Иван. Ее предки бежали во Францию от революции. Мы познакомились в Париже и обвенчались 8 лет назад. В России была революция. Если Плотников и был удивлен вопросом, то никак не выразил этого. В 1917 году Император бросил народ на произвол судьбы. Отрекся от престола и был убит бунтовщиками где-то в Сибири. На протяжении 70 с лишним лет России правила диктатура. Сейчас демократически избранный президент. «Звучит неприятно», – буркнул гость. Прапрадед предчувствовал смуту, – бесстрастно продолжил Иван. Наша семья перебралась в Америку еще в 1909 году, так что к 17-му все активы оказались за океаном. Плотник снова выдержал небольшую паузу. На следующий день после отречения императора прадед обратился к местным властям с просьбой о предоставлении американского гражданства. «Ну, вы хорошо говорите по-русски» и мои дети будут говорить, и дети моих детей. А вот это звучит весьма достойно. Матвей прикрыл глаза, пару секунд молчал, словно собираясь с мыслями, после чего вновь посмотрел на Плотникова. Иван, в вашей библиотеке есть книги по истории? Мне бы хотелось узнать, что происходило здесь, пока я... пока меня... — Книги есть, — кивнул Плотников. — Но мне кажется, будет гораздо лучше, если я снабжу их текст своими комментариями. — Это будет замечательно, — улыбнулся гость. — Но нам и без того предстоит долгий разговор, и я не хотел излишне утруждать вас. — Пустой, Матвей! — махнул рукой хозяин дома. — Вы прекрасно понимаете, что значит для меня ваш визит. Мне будет приятно оказать вам любую посильную помощь, и даже больше. «Благодарю. Вы позволите?» Матвей взял у Плотникова толстый альбом и погрузился в созерцание семейных фотографий. Иван же, добавив в бокалы виски, откинулся на спинку кресла и устремил задумчивый взгляд на горящий в камине огонь. Ему было о чем поразмышлять. Плотников знал, что рано или поздно эта встреча состоится, что в один прекрасный день откроется дверь и на пороге появится человек с фамильным перстнем. Человек, все желания и просьбы которого надо выполнять, чего бы это ни стоило. Предки Ивана ждали этой встречи всю жизнь, но не дождались. Особенно тяжело было прадеду. Плотников помнил, с какой грустью старый Сергей Савович вкладывал в руку отца таинственное кольцо. — Они не смогли прийти раньше, — вздохнул он тогда, — не порадовали меня перед смертью. — Боюсь уж, не заблудились ли. Глаза прадеда вспыхнули. — Но ты дождись, сынок, дождись, ребят. Я верю, они вернутся. Отец кивнул. И вот пришел Матвей, усталый, голодный, ни черта не знающий о современном мире и событиях, которые происходили на земле за последние сто лет. Где он путешествовал? Где мог заблудиться? Иван взял в руки лежащий на лакированном столике перстни, тот, который передал гости свой, снятый с мизинца. Взял, снова оглядел абсолютно одинаковые украшения и медленно соединил их. Золотые кольца плавно вошли друг в друга, образовав маленькую из двух землений цепочку. А желтые камни изменили цвет, превратились в красные тускло сияющие угли. Плотников потянул перстни в разные стороны, и цепь послушно распалась. Все так, как и должно быть. Пытаешься понять, в чем фокус? С улыбкой спросил Матвей. Я привык к тому, что перстень живет своей жизнью, серьезно ответил Иван. Разговаривает, предупреждает. Он помог нам во время Великой депрессии. Семья преодолела кризис с минимальными потерями. Снова пауза. А несколько лет я очень вовремя избавился от крупного пакета акций весьма солидных предприятий. Через неделю они обанкротились. Док семьи присматривает за троном, не спеша произнес Матвей. А трон, в свою очередь, помогает семье быть готовой в любой момент выполнить любую задачу. Через перстень трон предупреждает об опасностях и дает советы. Так говорил дед. Плотников сделал маленький глоток виски. Но, кажется, я плохо присматривал за артефактом. Это сказал перстень? Нет, но... Тогда не беспокойся ни о чем. Уверенно рассмеялся гость. Если перстень молчит... Значит, Трон находится в безопасности или его устраивает сложившаяся ситуация. В противном случае он бы подал сигнал. А если он разочаровался во мне? Он не настолько умен. Трон знает, что через перстень может получить поддержку и продолжал бы взывать о помощи. Это точно? Абсолютно. Вы меня успокоили, признался Иван. После того, что было. Матвей поудобнее устроился в кресле, явно готовясь слушать рассказ Плотникова. Но хозяин дома неожиданно замолчал и, глядя прямо в глаза гостя, спросил. Перед тем, как я расскажу, что знаю, я бы хотел задать вопрос. Конечно, кивнул гость. Кто вы? А как ты думаешь? Иван помедлил. У прапрадеда было три сына. Старший, Сергей Савович, мой прадед, и двое младших, которые официально считаются погибшими. Сергей Савович говорил, что на самом деле его братья не умерли, а ушли. Он не говорил куда, но был уверен, что либо они сами, либо их потомки вернутся. Знаком будет Персия. Младшие братья были близнецами, мягко перебил Ивана гость, Матвей и Андрей. Мы действительно не умерли, а ушли, причем очень далеко отсюда. Гость широко улыбнулся. «Надеюсь, Иван тебя не сильно обескуражит тот факт, что ты разговариваешь с двоюродным прадедушкой». Загадочное убийство в центре Москвы несколько часов назад в машине припаркованной на Марксистской улице были обнаружены тела мужчин 27 и 29 лет. Несмотря на то, что один из них был застрелен, а второй получил смертельные увечья во время драки, свидетелей происшествия нет. Судя по царящему автомобилю беспорядку, двойное убийство было совершено с целью ограбления. И это вызывает у полицейских особое недоумение, поскольку по неофициальным данным из местного управления убитые являлись активными членами преступной группировки РБК. Вы уже читали криминальную статистику за прошлый год? Кошмар, не так ли? Создается ощущение, что обезумевшие челы, окончательно потеряв остатки моральных принципов, Тратят силы исключительно на то, чтобы причинить сородичу максимальный вред. Ограбление, убийство, угон автомобилей, кражи. Жить среди этих созданий просто страшно. Компания «Привратник», входящая в холдинг «Турчи, Турчи и Внуки», имеет честь предложить уникальные двери для вашей городской квартиры. Подлинно новое решение старых проблем. Больше не нужны хитроумные запоры. Несложное гипнотическое заклинание постоянного действия сделает ваши двери невидимыми для воров. Тиград.ком Южный форт. Штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва. будто 18 марта. Среда. 14.01. Почему наша могущественная семья до сих пор не является великим домом? Почему мы вынуждены жить на окраине тайного города, а не грабим челов так, как нам этого хочется? Потому что мы не самые умные. Самокритично высказался кто-то из толпы. Идиот! Высокомерно отмахнулся на пильник. Жалкий слабак, одурманенный вражеской пропагандой. Да... Я согласен, мозги у нас маленькие. Ну и что? Зато какие они тяжелые. Удивительно тяжелые. С чего ты взял? А ты вспомни, сколько весит по утрам наша голова. Провел железный аргумент уйбуй. Народ задумался. И что это значит? Это значит... Напильник заглянул в шпаргалку.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 а затем начали выражать неодобрение по пранию своих гражданских прав. В двору пронесся легкий матерок. Сообразительный напильник понял, что надо ковать железо, пока горячо. Продавшиеся людям клика одноглазого кувалды специально сдерживают развитие великого дома красных шапок. Но я это изменю. И я гарантирую процветание и благосостояние. Мы поставим вопрос ребром и снова будем грабить всех, кого захотим. Мы никому не позволим вообще. Зрители возбужденно загалдели. Уйбуй вытер по скопившейся под красных банданой. И воинственно потряс и Нам нужен новый великий фюрер. Нам нужен я! Книличи, которые составляли основную массу митингующих, радостно завопили и выразили поддержку кандидату беспорядочной стрельбой в воздух. В нарисованную кувалду полетели помидоры и тухлые яйца. Моральный дух электората рос на глазах. Честные выборы поднимут авторитет красных шапок. Великим домам придется иметь дело с истинно народными избранниками. Они с кучкой распоясавшихся проходимцев, и они будут вынуждены уважать наши желания. Укладки предвыборный текст напильнику состряпали ушлые шасы из рекламного агентства Тиграт Медиа, увлекшийся идеей сместить фюрера уйбуй понимал, что не сможет самостоятельно зажечь народ и обратился за помощью к профессионалам, которые, почуяв запах денег, Молниеносно заключили с потенциальным кандидатом контракт на проведение кампании. В качестве аванса Напильник написал кабальную долговую расписку. К вечеру он должен был собрать кругленькую сумму на покрытие начальных расходов. Но уйбуй не унывал. Воодушевленные идеи гнилище пообещали скинуться на благое дело. Пока же дорогостоящий ход с приглашением шасов оправдал себя на все сто. Красивая речи и наспех отпечатанные цветные листовки возбудили сородичей не хуже виски. Правда, появились и трудности. «Великий фюрер должен быть выходцем из великого клана», подали голос от двери и средства от перхоти. Там кучковались дуричи. «А ты, напильник, даже на самогон наворовать не можешь». «Зато я умный», — ощерил свой бой. Тогда почему ты в карты всем проигрываешь? Вопрос прозвучал остро, и соратники гнилища заволновались. Напильник понимал, что в его собственном клане найдется достаточное количество уйбуев, желающих стать великим фюрером. И надо отвечать на подлые нападки быстро и жестко, показать свою силу и сторонникам, и противникам. Подчиненная напильнику «десятка» дружно лязнула помповыми ружьями. «То есть ты такой тупой, что даже на наши трюки ведешься?» С издевкой уточнили политические оппоненты и тоже потянулись за оружием. «Хороший же у нас фюрер будет!» В воздухе запахло потасовкой. Оскорбленные гнилища, окрыленные пламенной речью кандидатом и подавляющим численным превосходством над противником – принялись сжимать кольцо вокруг дерзких дуричей. Почуешь, неладное оппоненты медленно отступали к дверям средства от перхоти. — Ща мы покажем, на какие фокусы ведется великий фюрер, — пообещал напильник. — Ща мы покажем топор тебе в зубы. — Ну ты, кандидат хренов, — осторожно протянул булыжник. Мы же это, чисто дебаты проводили. — Ща, я тебе эти дебаты в лодку засуну, — пообещал осмелевший Гнилич, торопливо распихивая по карманам скомканные листы с текстом речи. — Ща!